Глава 27. Пророчество. Ты хорошо запомнил дорогу? спросила Луиза, когда маленький отряд очутился в узком коридоре. У меня фотографическая память, спокойно ответил Зефир. Смотрю на картинку и словно снимок делаю. Надо внимательно изучить стены, где-то на них есть место, куда прикладывают печать. Коридор длинный, — пригорюнилась Луиза, — и очень высокий. Охранник открывает вход в тюрьму, — вступила в разговор мафии. Зефир, как думаешь, он носит с собой лестницу? Исключить подобную возможность нельзя, но навряд ли клостер разгуливается стремянкой, — начал размышлять Мопс. Тюрьма тайная. Об ее местонахождении никому знать не следует. Вид главного охранника с лестницей вызовет удивление. «Вот и я так подумала», — закивала Мафи. «Значит, отверстие для печати должно находиться не особо высоко. Найду его быстро». «Как?» — удивилась Луиза. «По запаху», — засмеялась Мафи. «У меня отец Мопс». А мама — бигли, охотничья собака. У нее был отличный нюх. Он передался дочери. «Дайте мне связку с ключами, пойду по следу». Зефир протянул паглю требуемое. Мафи подергала носом и двинулась вперед, поворачивая голову в разные стороны. Зефир, Луиза и Софи шагали следом. «Здесь!» обрадовалась Пагль, повернулась к правой стене и показала лапкой на небольшую ямку. «Вот, зефир, прикладывай!» Мопс подошел к нужному месту, вынул связку ключей, отделил деревянную ручку с кругляшом и воткнул печать в отверстие. Все замерли. «Ничего не происходит!» прошептала Луиза. «Мафуня!» Вероятно, ты неправильно определила место. — Я часто что-то делаю неверно, — ответила Пагль. — Но мой нос никогда не ошибается. — Пол дрожит, — испуганно произнесла Софи. — Прямо трясется. — Трия! Трия! — закричал чей-то голос. Мафи вздрогнула. Я уже слышала, как кто-то завопил «Ана! Ана!» Это когда мы с Софи только познакомились, и она отправила Жози жгучие ветки трогать. Потом он же кричал «Дуа! Дуа!» в момент, когда Клостер выпил настойку. А сейчас «Триа! Триа!» Голос один и тот же. Кто это? «Ана!» «Ана», — повторил Зефир, «дуа-дуа» и «триа-триа» — счёт на языке древних жителей Прекрасной долины. По-нашему раз-два-три. Пророчество! Как я мог о нём забыть? Правда, «Ана-анна» не слышал, но «дуа-дуа» и «триа-триа» Прозвучало при мне. Я на редкость глуп. Мафи, ты молодец! Пророчество! Оно сбылось! Пагль и вруши попятились. Что? — изумилась Мафи. Во многих древних книгах, тех, что написано еще во времена ветхих условий, Разные авторы сообщали «И настанет день, когда в прекрасной долине все станут жить по новым законам, и случится это не сегодня, не завтра, спустя тысячи и тысячи лет, и сначала в тюрьму посадят умного царя, его место займет жадное растение, и настанут мрачные времена, им долго длится, и придет день» когда на деревню налетит зло, и тьма опустится, и ветер ненависти полетит по стране. И тогда гражданин города ранит спасителя. Трижды закричит глаз ворона, и все будут считать героя под лицом. И тогда дети вместе с учителями сломают стену, и рухнет башня, и откроется темница, и заснет спаситель. И вернется добрый царь, И настанет мир, и город изменится, и случится так, как задумано не нами, и будет так!» Зефир замолчал. «Ничего не поняла», — чуть не заплакала Мафи. «Никто до сих пор не сообразил, о чем речь», — признался Мопс. «Древние пророчества непонятны. Смысл раскрывается лишь после того, как они сбываются». Я тоже не уразумел, о чём говорится в старых книгах. А сейчас думаю. Умный царь – маримар. Жадное растение – флор. По флора – это мир растений. Житель города ранит спасителя, – закричала Луиза. Может, это про жози и Софи? Раздался оглушительный грохот. Пол, потолок и стены подземелья заходили ходуном. На всех присутствующих посыпались камни. «Смотрите, раздвигается!» — закричала мафия. Пагль бросилась к стене, в которой появилась дыра. Она делалась шире, шире. «Жози!» — завопила мафия. «Капа! Куки! Я вас вижу! Скорей! Скорей бегите сюда!» «Мы не можем!» ответила Капитолина. Нас приковали к стене. «Мы спасем вас!» В один голос воскликнул Зефир, Луиза, Софи и Пагль. А потом все кинулись в проем. В ту же секунду потолок подземелья рухнул на пол, и настала тишина.